Глава двенадцатая. Женщина на корабле. До темноты я-то спалась на славу. Как только наступила ночь, и все нормальные жители Нерса разошлись по своим спальням, я при свете огромной, почти в два раза крупнее земной луны, не торопясь, стала пробираться в сторону порта. Осторожничать приходилось основательно. Несмотря на то, что ночное городишко практически вымер, На улицах время от времени сновали группки очень подозрительных личностей. Тут и мисс Марпл не надо быть, чтобы понять, местное жульё вышло на охоту. В портовых городах всякого сброда всегда хватает. Скорее всего, пытаются обнести дома, таверны или склады. Но уверена, если им на пути встретится одинокая девушка, то ей тоже не побрезгуют. Порт встретил меня деловой жизнью, не даже ночью. При свете факелов шла погрузка и разгрузка нескольких парусников. Для торговцев время — деньги. Поэтому темнота не является помехой для работы. К тому же стоянка в порту для кораблей не бесплатная. Значит, выгоднее нанять ночных работников за несколько серебряных монет на бригаду, чем расплачиваться золотом за каждый день у причала. Еще практически у всех товаров стояли плечистые парни. Явно местная охрана от тех воров, которых я видела на ночных улицах. Так что мне пришлось удвоить свою осторожность, чтобы не попасться им на глаза. Ибо кем может быть девушка в ночную пору? Либо воровкой, либо проституткой. Доказывать каждому встречному поперечному, что есть еще и третий вариант в виде относительно приличной меня, желания никакого нет. Держась на расстоянии от людей прячась в густой тени складских причалов, я наконец-то увидела военный корабль, напоминавший по очертаниям тот, на котором пыталась совершить свое неудачное плавание прошлой Адель. Хорошо, что в ее памяти есть не только образцы нарядов, но и как выглядят суда разных стран. А то бы сама замучилась определять необходимый мне кораблик». Подобравшись к нему поближе, сумела разглядеть и флаг Гербийского королевства с изображённой на нем головой волка. «Удача. Но относительная. Трап убран. Стоять и орать, привлекая к себе внимание не только корабельных часовых, но и все округи, занятие наиглупейшее. Значит, надо искать другое водное такси, идущее в Гербию. И вот тут меня ожидал настоящий облом». Лишь только этот военный корабль, грозно ощетинившийся допотопными бронзовыми пушками, имелся в наличии. Немного подумав и посомневавшись, решила исполнить маленький акробатический номер и забраться по канату, что крепко держал парусник около причала. То, что лишь так можно незаметно пробраться на объект, никаких сомнений не было. А вот насколько тело Адель справится с этим? Очень интересный вопросик. Уж больно не хочется сорваться в воду, не добравшись до желанного борта. В какой-то момент, поняв, что иного выхода нет, вздохнула и скинула с себя одежду. Она лишь будет мешать. Потом измазала всю себя пыльной землей, чтобы не светить телесами при свете яркой луны. Пригнувшись, быстро подбежала к причальной тумбе и схватилась руками за канат. Пройдя на импровизированном рукоходе буквально метр, дополнительно обхватила веревку и ногами. Сразу стало легче. Потихонечку, помаленечку, отчаянно прося единого, чтобы не дал мне сорваться, стала двигаться стала Или это прошлое, — Адель молилась. Честно говоря, в этот момент не поняла. Абсолютно не до этого было. Главное, что молитвы услышаны, и я не только не сорвалась вниз, но и не была замечена часовыми. Наконец, тяжело перевалившись через корабельный борт, позволила себе роскошь отдышаться минуту. Потом, развязав импровизированную котомку, сделанную из рубашки, оделась. Первая часть плана удалась. Осталась вторая. Как-то обозначить свое присутствие на военном объекте. Уверена, что как только появлюсь пред светлыми ликами часовых, то по головке меня не погладят, восхитившись отчаянной девичьей храбростью. Сами часовые нашлись достаточно быстро. Вот они, герой Марий. Вместо того, чтобы нормально нести службу, стоят толпой, о чем-то тихо переговариваясь, и похохатывая. Да, с такими охранничками можно всю спящую команду несколькими диверсантами вырезать. Теперь понятно, почему меня никто не заметил во время циркового номера на канате. Немного подумав, решила, что к этим идиотам мне пока рано выходить. Ещё здорово выбросят за борт, чтобы скрыть свою преступную халатность при несении службы. Пожалуй, стоит подождать до утра. Тем более капитан сейчас спит. Если его разбудит посреди ночи, то уверенно будет злой как черт, и предметного диалога не получится. Приняв свое очередное эпохальное решение, опять тихонечко вернулась на корму парусника, и спряталась между двумя большими канатными бухтами, накрытыми большим куском просмаленной парусины. Так и задремала, не зная, чем себя занять еще. С первыми лучами солнца вылезла и проследила за смены часовых. Дневная охрана вела себя не столь беспечно и честно, бродила по всему кораблю, зорко всматриваясь в происходящее в ней его. Как только один из матросов зашёл на корму, я вспомнила, что наглость — второе счастье. Вылезла из своего укрытия и вежливо поздоровалась — «Здрасте». Выторщив глаза от удивления, моряк уставился на меня, как черт на икону. «Блин, да я сейчас, должно быть, и выглядела, как черт, Забыла стереть с лица портовую маскировочную грязь». «Ты... ты кто?» Наконец-то отмер служивый, схватившись за рукоять абордажной сабли. «Адель», — честно призналась я. «Что ты тут делаешь?» «Стою». «Дура, как ты сюда попала?» «Как все нормальные люди, по трапу». «Какой трап! Он еще вчера был убран! Мы скоро отчаливаем!» «Как убран? А я и не заметила, шла и шла. Он действительно дура. Но пасть ведь могла без него. Но...» перестал я глумиться над бедным матросиком в конец поплывшим от таких ответов. «Ты, парень, хоть и видный, только я не к тебе. Капитан нужен. Проводишь или мне самой его каюту искать?» Вспомнив о своих прямых обязанностях, часовой схватил меня за руку и невежливо потащил внутрь корабля — под удивленными взглядами своих собратьев по службе, встретившихся на пути. Остановившись около одной из кают, матрос вежливо постучал в дверь. «Войдите!» — раздался из-за нее командирский голос. Как только мы оказались в помещении, перед моим взором предстал солидный мужчина с длинными седыми волосами, собранными сзади в конский хвост. Он сидел в расстёгнутом кителе за небольшим столиком и, судя по запаху, попивал кофе из маленькой чашечки. «М -м, «Как же я его хочу!» Не мужчину, кофе. Убить готова за пару глоточков. Господин капитан, вытянувшись по стойке, смирно отрапортовал матрос. Вот эту на борту обнаружил. Не обнаружил, а сама обнаружилась, — поправила я. А то бы до самой гербии не нашли. И как тут оказалось? Замерев с чашечкой в руке, поинтересовался хозяин каюты. Легко и непринужденно. После этого пересказала истинную версию своего попадания на корабль. «Так что, капитан...» — закончил я рассказ. «Не знаю, как днём, но ночью ваш парусник абсолютно беззащитен. Пушки украдут, а не заметите. Вас, кстати, как зовут?» Капитан, Для тебя, сухопутный, господин Лореса», — процедил капитан, явно находясь в гневе после моей интересной истории и с трудом удерживаясь от крепких морских словечек. «Тебе чего здесь надо?» «И кто вообще такая?» «Адель?» «Кто такая? Если скажу, что княжна из Шенской империи, поверите?» «А ты поверишь, что я сын самого единого?» Немного успокоившись, язвил Лореса, скептически оглядывая меня с ног до головы. Так и знала, что мы оба недоверчивые люди. «Значит, просто Адель. Но вы мне сейчас нужны не как господин, а именно как капитан. У меня есть деловое предложение». «Вы же можете доставить одну очень скромную, но милую пассажирку в Гербиское королевство?» «Это кого?» «Она перед вами». «Конечно могу», — ехидненько проговорил он. «А куда именно надо?» «Хочешь, прямо во дворец уедем. по ступенькам и к трону самого короля». «Была бы признательна, но достаточно и до порта», — в том же Тоне ответила я. «А то, боюсь, мачты и дворцовые люстры пошибаете Ну так как, если без шуток?» «А если без шуток, — посерьёзнил капитан, — то я сейчас тебя на берег высажу. Совсем с ума сошла? Развелось тут не пойми кого. Это военный корабль, а не плавучая таверна. Из чего то решила, что направляемся именно в королевство, а не из него? Отвечу на последний вопрос. Как вы верно заметили, корабль не торговый. Значит, никаких интересов в чужом порту у вас быть не может. Получается, это вынужденная стоянка, чтобы пополнить запасы еды и воды. Если не ошибаюсь... Воспользовался я памятью Адель. «От Нерса до Гербии примерно два дня пути». «Три», — поправил капитан. «Неважно. В любом случае за это время ваши припасы никак не могли закончиться. Отсюда вывод. Возвращаетесь из длительного плавания и немного не дотянулись с провизией до дома. Правильно?» «Ну... Не делайте такое кислое лицо. Я знаю, что правильно. На берег вы меня можете высадить, это ваше право». Но, насколько я помню, военным кораблям не запрещается брать пассажиров. И я готова оплатить дорогу до Гербии. Просто назовите сумму. Готова дать сверх нее половину лично вам. Согласитесь, что это хорошее предложение. Хорошее, кивнул Лареса. Но я честный моряк и лишних денег не беру. И даже готов тебя доставить, если каким-то наичудеснейшим чудом найдешь пять золотых монет. Хотя раз их в руках держала, на военных кораблях комфорта нет но зато цены за перевозку приличные, чтобы кто ни попаде не лез на борт. Даете слово, что возьмете, если оплачу? Слово капитана. Тогда чудо свершилось. Самой обворожительной улыбкой, которую, впрочем, явно никто не оценил из-за измазанной физиономии, провозгласила я. Потом, стыдливо отвернувшись к стене, приподняла подол спереди и отвязала от ноги свой кошелек. Раз, два, три, четыре, пять. Подошарашенным взглядом обоих моряков отчитала денежки. Ну что, капитан Лареса, сделка заключена. Когда отплываем? Через. <кхм> Часа через два начнется большая вода, и мы поднимем паруса. И Еще не до конца, отойдя от увиденного, проговорил он. Демоны дна, я, кажется, еще не проснулся и вижу идиотский сон.